Глава двенадцатая, где сказывается, что Серега Духарев заработал на хлеб с маслом, а Чифаня понятия не имеет о том, что такое тотализатор. Твое, Чифаня вручил Сереге три гривны, три широких обруча из серебряной проволоки. Да не надо мне, пробормотал Духарев, но Чифаня даже и спорить не стал. Повернулся и пошел. «Ну и что теперь с этим делать?» – спросил Серега у мыша. Спросил, в общем, риторически. Но оказалось, что у мыша есть вполне конкретные мысли по использованию выигрыша. «Одну на шею повесь», – распорядился он. «Пусть видит, ты человек свободный и не поберушка. Вторую дай сюда, это нам на хозяйство. А на третью пойдем тебе сапожки справим. Это ж срам один, что у тебя на ногах». Сапожки из серого софьяна скроили у Сереги на глазах, по мерке. Были сапожки совершенно одинаковые, что на левую, что на правую. Двое подмастерев тут же принялись дырявить и стягивать выкройки кожаными ремешками, промазывая швы белым вонючим клеем. Сапожник забрал у Сереги обруч гривну, выдав взамен пригоршню серебра, монеты обрезков по весу в три четверти гривны. Еще две четверти Серега будет должен отдать при получении обувки. Ни расписок, ни квитанций Духареву не выдали. Все на честном слове. Среди монет одна особенно заинтересовала Серегу, поскольку надпись на ней была сделана арабской вязью. Духарев показал монету мышу, но тот, повертев ее в руках, не заинтересовался. Серебро как серебро. «Пошли!» Может, Чифаню поищем, предложил Сергей. А что искать, удивился мыш. Они домой пошли, полдничать. Кожевенный квартал удивил Духарева нездешной силой вонищей. Словно в родной Дербский переулок вернулся. мыш. тоже сморщил нос, процедил. Кожемяки. Родной дом Чифаня стоял за крепким забором. Солидные дубовые ворота им не отперли, только махонькую калиточку. Во дворе воняло еще пуще, чем на улице. Тощий парень в ошейнике наподобие собачьего спросил, чего надоть? Чифаню позови, скомандовал мышь. Парень нехотя повернулся и поплялся к дому. Мыш догнал его и довольно сильно пнул под зад. Парень, к удивлению Сереги, вместо того, чтобы повернуться и отвесить сопляку за трещину, припустил рысцой. «Червяк ленивый!» – буркнул мышь. «А что это у него на шее за украшение?» – спросил Духарев. «Ермо холопское, что же еще?» – проворчал недовольный мышь. «Это если бы я гораздо в холопы попал. На меня такое же надели бы?» – осведомился Серега. «Не, не такое. Железное. Ты же нерожденный холоп. Можешь и откупиться». Два мохнатых пса с рычанием тянули в разные стороны обгрызенную рыбину. Наконец, запас прочности у рыбины иссяк, и псы покатились в разные стороны, каждый со своим куском. Клычищи у псов были очень солидные. Оставалось надеяться, что собачки не заинтересуются посторонними, проникшими на их территорию. Мышь достал нож и недоделанную ложку. Наконец... Появились Чифани с Сычком. Работа была завершена, а ложка вручена Сереге. Торжественно. Еще один шажок в Духаревской адаптации. Вероятно, здесь человек без ложки все равно, что Новорос без спутниковой трубки. — А вы не спешили, — заметил Духарев. — А что, в твоем роду пристойно уйти с общей трапезы? — укоризненно произнес Чифаня. «У меня в роду не принято, чтобы голодный гость во дворе топтался», – парировал Духарев. «Гость ты или нет, не мне решать», – возразил Чифаня. Серега поймал укоризненный взгляд мыша и решил тему больше не развивать. «Пошли куда-нибудь, где перекусить можно, и поговорить заодно». Постоялый двор под городскими воротами отличался от того, где у Сереги вышел конфликт с Гораздом. Длинный зал с низким закопченным потолком, длинный стол во всю длину помещения. Запах чего-то кислого смешивался с запахом дыма и жареного мяса. Народу было много, но места на лавках пока хватало. «Будь здрав!» – молодой парень с только пробивающимися усами приветственно махнул рукой. «Не Чифани, или Мышу, что характерно, а Сереге». «И тебе того же!» – откликнулся Духарев. Парень из тех, что были с древлянским купцом. Разместились. Мышь сбегал к печи, приволок горшок с кашей и кувшин со сладеньким пойлом. «Слушай, а там мужики случайно не пиво пьют?» – спросил Духарев. «Какие мужики?» – удивился мышь. «Да вон те!» «Ты что, умом тронулся?» – воскликнул названный братишка. Свободных людей мужиками назвать. А что плохого, удивился Духарев. А то, это же все равно как за бороду дернуть. в этом что плохого, снова удивился Серега. ж только головой покрутил от такого непонимания жизни. Погоди, вмешался Чифаня. У них же в роду совсем другие обычаи. Назвать свободного мужа мужиком, произнес он, поворачиваясь к Духареву, Это, ясное дело, лучше, чем бабой. Но слово все равно стыдное. На него не только свободный, даже закуп может обидеться. Да что в нем плохого? Никак не мог врубиться Серега. Ну, Но... Чифаня пошевелил пальцами. Мужик? Это почти как муж, только это маленький. Понял? Вроде бы, кивнул Духарев. А с бородой что? А с бородой, Сергей, я тебе так скажу, чужую вовсе не трогай. А ежели твою кто тронет, бей, как умеешь, хоть кровь пусти. Никто с тебя веры не стребует. Понял? Вполне, подтвердил Сергей. А теперь скажи мне, вон те мужи, они, случайно, не пиво пьют? Пиво, подтвердил Чифаня. А здесь его подают? «Да ну его!» — вмешался мышь. «Горечь одна!» «Вон там», — сказал Чифани бочонок, «скажи хозяину, он тебе нальет. Только нам не бери, мы его не любим». Пиво, впрочем, оказалось очень даже ничего вкусное. Под него и каша веселей пошла. Мышь с Серегой умяли ее в две минуты, а Сычок с Чифани тем временем оприходовали бурдучок. «Эй, ты ложку так не клади!» – заметил мышь. «Нынче богов кормить не время!» Серега безропотно забрал инструмент, облизал и спрятал в карман. Это действие ни у кого нареканий не вызвало. «Поел?» – спросил Чифаня. «Вполне. Тогда говори, зачем звал?» «Скажу», – согласился Духарев. «Но сначала ты мне расскажешь, почему вы с очком борьбой развлекаетесь». Вы же не его племени, верно? Верно, Чифаня вздохнул. Тут, видишь, какое дело. Не способен я к родовому ремеслу. Здоровьем не вышел. А в дармовых на хлебниках жить не хочу. Я и придумал. Старший мне с очка вот отдали. Он из нового города. Там на кулачках драться до да бороться выучился. Да и силушка при нем. Бывает, конечно, его побьют, как вот сегодня. Да редко. А чтоб случайный какой смерть сычка заломал, такого не было. Гордо завершил Чифаня. «Значит, не для удовольствия ваша борьба, а для заработка?» Еще раз уточнил Духарев. «Ясно, для заработка». «Тогда слушай, как этот заработок увеличить», сказал Серега и изложил невинным торжковцам систему ставок. Вначале Чифаня усомнился. Чего это вдруг народ начнет об заклад биться не за своих, а непонятно за кого? Или, к примеру, если и так ясно, кто победит? Духарев объяснял терпеливо, что человек по природе своей азартен, что спорить можно не только на победу, а на то, что кто-то из борцов устоит на ногах какое-то определенное время. Кроме того, если минимальная ставка «куна» И если десять ставит на например, а двое против, то ставящие против могут проиграть всего лишь куну, а выиграть целых пять. — А какая моя выгода? — усомнился Чифаня. — А такая, что из каждых десяти поставленных кун одна твоя за труды. В общем, говорили они долго, приговорили еще пару кувшинчиков с медом и изрядное количество пива. Последнее, исключительно Духарев. Договорились. Чифаня обещал подыскать второго борца и договориться с местным рыночным людом, чтобы делали ставки для разгона, а мышь организовать рекламу силами местной молодежи. Уже изрядно окосевшие, друзья выбрались на свежий воздух, облегчились. И тут мышь вспомнил о змее. Надо же, совсем забыл, для чего они с Серегой Чефанию искали. Игрушку собрали. Серега дал мышу конец веревки. Беги. Мышь в припрыжку поскакал к воротам, Духрев подкинул змея, и тот взмыл в воздух. Сычок загоготал от восторга, а у Чефани даже челюсть отвисла. Змей забрался повыше, его подхватил верховой ветер, бичева натянулась струной. Мышь помчался через ворота, прибежал обратно, он был счастлив. «Занятно», — сказали у Сереги за спиной. Духарев оглянулся и увидел гридня, который побил его в детинце, белоголового. «Сам придумал?» – спросил белоголовый. Духарев покачал головой. Гридин свистнул, поманил мыша. «Покажи-ка». Мыш осторожно опустил змея. Белоголовый зажал его между ладонями, оглядел. «Понятно», – сказал он. «Полезная вещь. Если в яркий цвет покрасить, не хуже дыма будет», – задумчиво проговорил он. «Добро». Вернул змея мышу, и зашагал прочь. — Не здрасте, ни до свидания, — сердито сказал Серега. — Да ты что? — воскликнул мышь. — Это ж мороз. Он же двух нурманов зарубил. Ему ж сам скольт. — Ладно, проехали, — буркнул Серега. — Со змеем побаловались. Что теперь? — Может, еще метком побалуемся? — с надеждой спросил сычок.